Тульская губерния. Воробьёв. Банда Петра Фоменко, получившего в преступном мире кличку "гитарист" за пристрастие к игре на гитаре, потрошила автодороги второй год, ни разу не попавшись в поле зрения Угрозоска и дорожной милиции. Благодаря невероятной изобретательности гитариста, а также помощи наводчика, работавшего в отделе дорожно-транспортного контроля подмосковной милиции. В последние 2 месяца банды из Подмосковья по совету наводчика перебралась в Тульскую область и показала, на что способна, оседлав Симферопольское шоссе и ряд дорог республиканского значения. Действовала она столь разнообразно, что даже опытные милицейские работники диву давались, когда разработанные их аналитиками планы уничтожения банды гитариста срывались один за другим. А банда, выколотив дань с водителей на одном шоссе, всплывала через день на другом. В послужном списке банды, представлявшей по сути ядро дорожной мафии, числилось более 4 десятков разбойных нападений на колонны грузовиков, отдельные фуры и личные автомобили, и почти каждый раз гитарист пускал в ход новый способ выкалывания денег с водителей, ни брезгой, ни уговорами, ни угрозами, ни пытками и прямым убийством излишне доверчивых либо желавших подзаработать людей. Наиболее благородным видом поборов было предложение водителям за хорошую плату обеспечить охрану их проезда по территории района. Если шофёр не соглашался, в ход шли запугивания и угрозы. В случае же, если он не поддавался и уезжал без сопровождения, страптивца наказывали. Делали это либо сами охранники, догнав машину на пустынном участке шоссе, либо наводили на грузовик спецгруппу, дожидавшуюся указанный автомобиль на перегоне в форме гаишников. Останавливали машину и разбрасываемые по шоссе специальные ежи, пробивающие шины и шипастые цепи, а затем к остановившемуся грузовику подъезжала техпомощь. Следующий способ получил название ловля на живца. применялся он обычно к водителям дальнобойщиков перегонщикам новых автомобилей и водителям одиночек личного автотранспорта на дороге голосовала красивая легко одетая девушка согласившись подвести её ничего не подозревая крутил баранку приятно беседуя с попутчицей в заранее установленном месте Посадная утка просила остановить машину якобы по нужде, и на ничего не подозревающего шофёра нападали из засады дружки красавицы. Кроме бандитов в переодетах в форму сотрудников ГАИ, гитарист использовал и других ряженых: работников милиции, военных, цыган, сельских жителей, везущих продукты на рынок, учителей с десятком детей разных возрастов, стариков и старух. но больше всего в практике дорожных бомбил использовались откровенные разбойные нападения, чаще всего происходящие ночью на безлюдных участках дорог, и много раз проверенный сценарий помощи. Один из членов банды, самый обаятельный и тихий подходил к дальнобойщикам и просил помочь подвести груз: продукты, мебель, овощи-фрукты, холодильник и тому подобное. Вместе ужинали, беседы о нелёгком шоферском рубле и трудной жизни. Потом ехали на место, где якобы ждал груз или обед-ужин. Когда водитель выходил из кабины, в него стреляли и добивали ножами. Труп хоронили в заранее вырытой могиле или сбрасывали в реку с глыбой бетона. Со сбытом похищенного проблем у банды не было. Гитарист покупал у военных чиновников чистые акты на списание армейских машин, бланки актов технического состояния, что позволяло перегонять грузовики из Подмосковья на Кубань и в другие регионы страны для продажи. А многие из автомашин банда легализовала через госавтоинспекцию, новые номера, документы, пропуска. вскрылось участие инспекторов гаи в деятельности банды недавно что и заставило гитариста сменить район базирования правда совсем безнаказанными бандиты всё же не оставались Кроме энтузиастов милиционеров, проводящих облавы на дорогах, в Подмосковье объявилась самодеятельная группа мстителей, по слухам, состоящая из бывших водителей-дальнобойщиков, пострадавших от нападений и родственников погибших от рук бандитов-шофёров. Группа нещадно расправлялась с дорожными бандитами, калеча их и убивая. На её счету было уже несколько ликвидированных банд-групп, но гитаристу подобраться на не смогла. Тот действовал похитрей, да и сведения о готовящихся облавах получал из первых рук, от штатного осведомителя из милиции. Информация о двух грузовиках, перевозящих дорогостоящую электронную технику, компьютеры, мониторы, телеаппаратуру из Москвы в Крым, Гитарист получил 20 июня, и уже к вечеру его заставы ждали появления грузовиков по всей Симферопольской трассе от столицы до Тулы. Кусок был настолько лакомый, стоимость перевозимого товара зашкаливала за миллион зелёных, что гитарист забыл об осторожности и решил лично возглавить операцию по перехвату грузовиков, не сомневаясь в подлинности полученных сведений. Началась операция ранним утром 21 июня, Когда наблюдатели банды обнаружили грузовики за кольцевой московской автодорогой, неспешно выползающие на трассу. В них несколько машин, сменяя друг друга, пока грузовые фургоны с английскими надписями по бортам не остановились наконец в лесу за Тулой, недалеко от города Высугань, в специальном кармане для стоянок грузовых автомобилей. Водители решили Позавтракать. То, что водителей четверо, и все они мужики, с виду крепкие и молодые, гитариста не смущало, но был он коллач четвёртый и решил подстраховаться, проверить, то ли везут означенные фургоны или не то, для чего выслал вперёд разведку, остановившись таким образом, чтобы можно было наблюдать за происходящим на стоянке в бинокли. Грузовик, мигая аварийными огнями, подкатил к старенькой замызганной девятке, за рулём которой сидел добродушного вида пожилой мужчина. Он же ворлисидевист Никола Мостовой по кличке Санта-Клаус. Шофёр девятки открыл капот, поковырялся в моторе и подошёл к водителям, усевшимся завтракать возле кабины одного из фургонов. Что он попросил у дальнобойщиков, осталось неизвестным. Только один из водителей, повазившись в кабине и не найдя того, что искал, открыл фургон, и гитарист в бинокль, наблюдавший за стоянкой, разглядел ряды белых коробок внутри фургона, украшенных множеством наклеек, рисунков и надписей на английском и японском языках. Сомневаться не приходилось. Грузы они везли компьютерную технику. Берем, сказал гитарист, опуская бинокль. Вариант мудаки. Стрелять только, если они начнут сопротивляться, а если не начнут, осведомился Лева Пинкиевич, правый рукав Аменко. Связать камни к ногам и утопить, а не лучше ли подержать пару дней и отпустить? Не зря братва болтает о команде Мачил. Утопить, я сказал. Понял. Бандиты переоделись по варианту мудаки в милиционерскую форму, причем гитарист напялил мундир полковника, нравились ему погоны со множеством больших звезд. Установили на крышах мерс сов и джипов мигалки и, включив сирены, помчались к стоянке грузового транспорта. А водители, держа в руках бутерброды с колбасой и сыром, кружки с горячим чаем, с любопытством смотрели на спецнас, не ожидая с виду никакого подвоха, не сделав ни одной попытки сопротивления, даже когда из окруживших стоянку крутых машин выскочили милиционеры и одетые в штатское мужики зверского вида, направив на них стволы пистолетов и помповых ружей. Связать Коротко распорядился полковник милиции, руководивший спецназом, мельком глянув на водителей и направился к фургонам. "Эй, начальник", окликнул его один из шофёров. "А я ведь тебя знаю". Полковник резко остановился, споткнувшись на полшаги. Повернулся всем корпусом к водителю, и ему очень не понравились взгляды молодых мужчин, какие-то слишком уверенные, презрительные, угрюмые, без капли страха или недоумения. А особенно не понравились глаза откликнувшегося, дерзко насмешливые, умные, с искрой силы и угрозы. "Не помнишь меня?" продолжал водитель. Год назад мы с братом проезжали к Калуге. Я вышел купить сигарет, а твоей шестёрке в это время напали на брата, вышвырнули из машины. Шикарный такой джип был, Land Cruiser. А когда брат кинулся на них, кто-то выстрелил ему в живот. Ты же сидел в Toyota сзади, наблюдал. Я тебя тогда неплохо разглядел. Да и ты меня, наверное, не забыл. Пётр Петрович Фоменко, гитарист. Ну? Вспомнил? Вот мы и встретились. Наконец. Убрать махнул рукой внезапно вспотевший полковник, отступая на шаг, и в этот же момент началось то, что не могло ему присниться даже в страшном сне. Задние дверцы фургонов вдруг распахнулись. И на землю посыпались люди в пятнистых комбинезонах с пистолетами и пулеметами в руках. Раздались выстрелы. Это спецназовцы в комбинезонах утихомиривали наиболее прытких бандитов, начавших было сопротивление. Тот, кто узнал гитариста и заговорил с ним, тоже не стал дожидаться, пока его кто-нибудь не подстрелят, и начал действовать на доли секунды опередив главаря банды. Он прыгнул к нему с расстояния в 5 м, ногой отбил руку с пистолетом в сторону, нанёс ещё один удар по руке локтем вниз, обнаруживая прекрасное знание приёмов рукопашного боя, и тут же воткнул указательный палец в глаз гитаристу. С воплем тот схватился за глаз, упал на колени и уже не увидел последнего удара. Водитель ребром ладони сломал ему шейные позвонки. троих бандитов, успевших воспользоваться оружием, убили сразу. Остальных спецназовцы повалили на землю, ломая им в ходе драки пальцы, руки, рёбра, выбивая зубы, нанося удары, травмирующие внутренние органы, от которых они теряли сознание либо испытывали сильнейшую боль. Затем всех бандитов выстроили в лесу на поляне недалеко от стоянки грузовиков, но так, чтобы их не было видно со стороны шоссе. Принесли и свалили в кучу убитых, в том числе главаря банды с вытекшим глазом. Командовал подразделением спецназа, так думали бандиты, что это спецназ. Всего их вместе с водителями-дэльнабойщиками набралось 9 человек. Тот самый светловолосый шофёр с дерзко весёлыми глазами, среднего роста, но жилистый и сильный, которого знал в полковнике милиции гитариста Бандитов же набралось 15 человек, не считая убитых. Затравленно озираясь, они глядели на молчаливых парней в пятнистом, переминались с ноги на ногу, все ещё ошеломлённые случившимся и боялись даже стонать. Кто не убивал никого, шаг вперёд, приказал командир спецназовцев, оглядывая шеренгу. Бандиты стали переглядываться, мяться. Потом из ширинги вышел бледный худосочный мужик средних лет в ветровке и кедах со сломанной рукой, которую он бережно прижимал к животу, заискивающе улыбнулся. Я не убивал, я только на стреме, что приказывали. Меня даже никогда не брали, а винта я просто носил, как и все, у кого хорш, спросите. Я шестопал, а этих стоп мужик затих, бледнее еще больше. Кто ещё? Вперёд выступил разведчик банды Санта-Клаус. Ему тоже досталось за то, что пытался сбежать. И круглое благообразное лицо его украшал красивый кровоподтёк в форме полумесяца над верхней губой. Ну я. Ещё? Ширенга молчала. Водителю усмехнулся, глядя, как многих бандитов колотит дрожь. Что, сердешный, мандражируете? Страшно? Ржить охота. А когда вы ни в чём не повинных людей резали, вешали, душили и топили, не страшно было? Всё отгуляли. А теперь калитесь. Кто сколько душ загубил, может, кого и помилую. Панкрат Понизив голос, сказал один из парней в комбинезоне, подходя к светловолосому: "Там твой дружок приехал. Пропустить? Приведи сюда", кивнул водитель. "Пусть посмотрят на ублюдков", повысил голос. "Ну, облегчайте душу. Начнём слева направо, но не с тебя". Палец Панкрата упёрся в грудь Лёвы Пинкесевича. "Ты о мне идти не подлежишь". Ударил негромкий выстрел, в лбу помощника гитариста появилась дырочка. Ноги его подкосились, и он упал навзничь. Бандиты шарахнулись в разные стороны, но остановились, услышав четкую команду «стоять, уроды». К светловолосому в сопровождении спецназовца подошел не молодой мужчина в кожаной куртке, несмотря на летнюю жару, с изможденным, болезненным лицом. Кончай самодеятельность, Панкрат Кондратич, глухо проговорил он. Отпусти их. Ты не судья и не палач. Пусть идут. Банды считай, уже нет. Не мешай, Сергеевич, твёрдо сказал водитель. Они убили не только моего брата, на их кровавом счету более 20 человек, ты же знаешь. На каждом кровь и пытки, что и смотри, если хочешь, но молчи. Сегодня будет, по-моему, Лёва не пожалел двенадцатилетнего пацана ехавшего в кабине жигулёнка с отцом а сам гитарист убил семерых в том числе двух женщин остальные мучили отцов и братьев моих ребят стой и молчи Панкрат отошёл от пожилого мужчины в котке ткнул пальцем в толстого как боров у него и кличка была Боров бандита ты Я, как все, специально никого, как все, так и я, тонким голосом заговорил толстяк, глотая слова. Ну, может, и убил кого, так приказывали, сколько? Ну, не знаю, может, одного-двух, но никогда. Я же не для того, а когда все и стрелял, малый же лел мразь. Сплюнул под ноги один из водителей, с которым завтра кол светловолосый командир операции, угрюмо оглядел сбившихся в кучу бандитов. Кто знает, сколько человек убил этот боров. Я скажу. Услужливо вылез вперед из толпы помятый старик со слезящимися глазами. Боров убил, значит, со Петерих лично, вешал сам, паяльной лампой. Это вот, значит, со кожу на пузе жок. Раздался выстрел. Толстяк упал. Старик вздрогнул и замолчал, тупо глядя на расстрелянного, потом проворно залез обратно в толпу. Ты. Палец Панкрата указал на могучего телом молодого не бритого парня с угрюмым волчьим взглядом, у которого была сломана челюсть. Троих, с вызовом прошепел он, но сморщился от боли и секунду молчал, придерживая челюсть. Потом добавил: «И еще буду давить вас. Уже не будешь», равнодушно ответил Панкрат. Щелчок выстрела, дыра в лбу парня, стук тела о землю. Приехавший в кожаной куртке шагнул было к светловолосому, однако был остановлен одним из бойцов команды Панкрата. Тот оглядел поредевшую, затаившую дыхание толпу, криво усмехнулся. Действительно, не палач я, к сожалению, хотя по каждому из вас петля плачет. Один только вопрос задам. Ответите отпущу всех, не ответите положу здесь. Кто помогал гитаристу в органах? Где окопалась эта сволочь? Наступила тишина. Бандиты переглядывались, перешептывались, но отвечать не торопились. Потом по часам затылок заговорил Никола Мостовой, Санта Клаус. Мы его не знаем. Гитарист всегда ходил к нему один, но по-моему стукачок сидит в дорожно-транспортном отделе УВД. Он капитан милиции, добавил кто-то из толпы. Гитарист называл его борянчик. Панкрат поднял пистолет, из которого стрелял. Толпа бандитов подалась назад, затянула дыхание, со вздохом сунул в кабуру подмышкой, отвернулся от бандитов. Рыжего с бородой, что прячется там за спинами. От мудоха идите так, чтобы восстановление рельефа лица было невозможно. Это дохлая крыса ведет канцелярию гитариста, я его знаю. Остальным отбейте все, что можно, и привяжите к деревьям подальше от дороги. Пусть посидят денек в тенечке, это пойдет им на пользу. Милицию вызову я сам. Он оглянулся через плечо, сверкнул глазами. Но если кого заметим в другой банде, кранты, пощады не ждите. Обойдя приехавшего, которого назвал Сергеичем, Панкрат подошел рядом с ним, в свои заросли к дороге. Там они подождали, пока бойцы команды мстителей выполнят приказ, подожгут машины бандитов, рассядутся по своим автомобилям и уедут. Сели в кабину серой Волги, на которой прибыл мужчина в куртке. Ну что скажешь хорошего, сказал Панкрат. Лицо которого стало хмурым и усталым. Откуда у тебя эти ребята? Кивнул спутник на отъезжающие машины. Раньше я у тебя их не видел. От верблюда покривил губы светловолосый. Это все профи высокого класса. Я и так заметил, что они не из стройбата. А работать с ними одно удовольствие. Панкрат вдруг рассмеялся. поймал забоченно удивлённый взгляд приятеля, работавшего в московском угрозочке, и пояснил. Анекдот вспомнил. В американской армии сержант рассказывает своему отделению: "У русских есть воздушно-десантные войска. Там на одного ихнего двоих наших надо. Есть у них и морская пехота. Там на одного пехотинца троих наших мало. Но самое страшное, у них есть войска Стройбат называются, так тем зверям вообще оружие не выдают. Спутник Панкрата никак не отреагировал на анекдот. Рискуешь провалиться с набором. Не беспокойся, Сергеич, не провалюсь. Эти ребята ветераны спецслужб и знают толк в подобных делах. Как тебе удалось привлечь их в команду? Мужчина в куртке тронул Волгу с места, не оглядываясь, на загоревшиеся Мерседесы и джипы бандитов, погнал машину прочь в сторону Москвы, дал объявление через интернет, а на боре в группу мстителей. Я серьезно. Имеется у меня приятель на Лубянке, неехать я проговорил Панкрат в отделе кадров. Он помог подобрать пару обиженных профессионалов. А те нашли друзей. Кстати, спасибо за помощь с грузовиками. Очень здорово все получилось. Мужчина, которого командир группы ликвидаторов автодорожных бандитов назвал Сергеичем, промолчал. Он работал заместителем начальника оперативно-разыскной бригады Мура и имел звание подполковника. помогал Жонм мстителям по нескольким причинам, самой главной из которых было убийство дорожными бандитами его матери и внука, произошедшее чуть больше года назад на Калужском шоссе. Они ехали с дачи поздно вечером, за рулём сидел зять и на Жигулёнок напали потрошители машин. Зять чудом выжил, хотя и получил две пули в грудь, а 86-летняя Старуха-мать с двенадцатилетним внуком, начавшие сопротивляться и кричать, были зверско убиты. Провалявшийся в больнице с инфарктом полтора месяца после этого случая подполковник поклялся себе, что отомстит убийцам, и выполнил обещание втайне от начальства, использовав появившуюся тогда в Подмосковье команду Панкратова-Воробьёва. С тех пор они работали вместе. Тебе надо уходить из этих мест, глухо сказал Михаил Сергеевич. Почему? повернулся к нему Панкрат. Сверху спущен указ об усилении борьбы с терроризмом, в том числе на дорогах. Твоя деятельность подпадает под статьи терроризм и самосуд. Начальство горит желанием вычислить твою группу как антизаконное формирование, а заодно присвоить себе Лавры победителей дорожной мафии. Я вообще посоветовал бы тебе свернуть операции хотя бы на полгода. А что, дорожные бандиты уже вымерли? Перестали хозяничать на трассах, решили переквалифицироваться в защитников рядовых шеферюг? Или вы действительно научились бороться с ними? Учимся, не сидим без дела, работаем. Только не рук не хватает, не средств. Ты же знаешь формулу. Раскрываются лишь те преступления, которые должны быть раскрыты. А мы не всесильны. Ты уже многого добился, посеял в душах бандитов страх, заставил задуматься над тем, что воровать, грабить, унижать, убивать грех, что честно жить спокойнее. Может быть, этого уже достаточно. Ты сам не веришь в это, Сергеевич. Не знаю. С внезапно прорвавшейся тоской признался подполковник: "Я не знаю, чему верить, а чему нет. Только убедился, что месть не возвращает убитых." Помолчали. Машина продолжала мчаться по почти безлюдному шоссе к Москве. Потом Михаил Сергеевич добавил уже более спокойным тоном: "Но оставаться в Подмосковье тебе опасно. Я уже не могу делать вид, что ты не уловим. Мерин." начинает догадываться, что я знаю больше и утаиваю от него оперативную информацию. Мерином звали начальника ОРБ, полковника Конева. Опасно, пробормотал Панкрат. Опасно дно. Ненаказанное зло крепнет, уточняет, самоутверждается при мысля о своей безнаказанности. Как говорил мой мудрый дед, неназванное зло не знает прощённого воскресения, потому что как бы и не известно, кого прощать. Но свою работу я не брошу, Сергеевич. Пока не выведу всю эту дорожную мразь под корень. Ты мне только помоги выйти на этого конфидента, гитариста, капитана милиции, кого он называл барянчиком. Поможешь? Не уверен, После минутного молчания буркнул Михаил Сергеевич: "Со здоровьем мне лады. Лягу я, наверное, в больницу в ближайшее время." Панкрат посмотрел на землистое лицо собеседника и придержал острое словцо, готовое слететь с языка. Сердце, а все и сердце, и нервы, а теперь и желудок. Язву недавно нашли. Короче. Не помощник я тебе, Панкрат Кондратич. Вы коробкаешься, сказал Панкрат без особой уверенности в голосе. Может и вы коробкаюсь. Послушай, майор, когда тебя поперли из службы за неподчинение приказу, ты ни с кем в конфликт не вступал, врагов не оставил? Панкрат задумался. Он задач на пощипываю нижнюю губу и разглядывая профиль подполковника. Вроде бы нет, а что? Ищут тебя твои бывшие начальники. Ориентировку прислали, как на рецидивиста. Сменил бы квартиру. Да я давно в столице не появлялся. Живу у родственников под Вязьмой. Да и там бывает редко странно. Зачем им меня разыскивать? Это мне неведомо. Будь осторожен. Говорят, под Брянском тоже завелась какая-то крутая мотабанда, терроризирует всю округу, нападает на частников, гробит машины. Если хочешь, дуй со своими туда. Спасибо за совет. Михаил Сергеевич поморщился, искоса посмотрел на спутника, и Панкрат поспешил его успокоить. Я серьёзно. Спасибо за всё, что ты для меня сделал, Сергеич. Конечно, мне будет не хватать информационного обеспечения, да и твой промоушен не последнее дело, однако я справлюсь. Завтра же начну перебазироваться под Брянск. У меня и там кое-какие родственники живут по маминой линии. Я этим мотопадонкам такую кувырк-коллегию устрою, что надолго запомнят. Верю, усмехнулся подполковник. Если понадобишь, звони на мобильный, помогу, чем смогу. если ещё буду на ногах. Знаешь, я даже рад, что ложусь на обследование. Последние слова вырвались у него помимо воли, и он тут же пожалел об этом, однако стыдиться признания не стал. Пояснил в ответ на озабоченно-внимательный взгляд Воробьёва. Плохие дела, мой друг, в государстве российском. В стране нерастающими темпами идет процесс поглощения малых преступных формированиями большими. Мы в прошлом году взяли в разработку около восьми тысяч небольших преступных групп, а сегодня их осталось не многим больше шестисот. Но не потому, что органы правопорядка так хорошо поработали, а потому, что малые банды слились в организованной криминальной структурой, контролирующей уже целые губернии. К слову, брянщина тоже контролируется авторитетами. Так что оптимизма в моих сентенциях не ищи. Не справляемся мы с организованной преступностью ни снизу, ни сверху. Чего уж удивляться, коли вся головка власти загнила. Нужен иной подход. Силовые методы борьбы с преступностью не могут быть главным инструментом. Николай Сергеевич притормозил, пропуская Лихача на джипе. Отношение человека к миру всегда сводилось к формуле: это моё, а это не моё. И озабочен он всегда был лишь увеличением собственности. В нынешние времена этот закон ещё более ужесточён. Уже нет понятия это не моё. Есть императив всё, что ещё не моё, будет моим. Ну, положим, не каждого человека заботит увеличение собственности, осторожно вставил Панкрат с сочувственно глядя на Михаила Сергеевича. Может, не каждого. Неожиданно легко согласился подполковник, взгляд его стал твёрже, не обращая внимания на старческое брюзжание. Похоже, я привыкаю плакать в жилетку. Это от усталости. А тебя куда? Останови, выйду здесь. Михаил Сергеевич свернул на обочину. остановил Волгу, и они некоторое время смотрели друг на друга, ничего не говоря. Потом подполковник дёрнул щекой, криво улыбнулся. Капитана осведомителя гитариста мы найдём, не бери в голову. Звони. Не пуха тебе ни пера. К чёрту, улыбнулся в ответ Панкрат. Они встрехнули друг другу ладони. И бывший майор армейского спецназа вылез из кабины. Волга сорвалась с места, вписалась в поток машин на шоссе и исчезла за холмом. Панкрат постоял немного, глядя ей вслед, и сел в подъехавший фордовский микроавтобус с затемненными стеклами.